Глава седьмая. Планета Дарк. Подземелье под разрушенным храмовым комплексом. Минута ожидания сжигают нервы. Леори закрыла нас продвинутой версией стального тумана. Сейчас она управляет тремя колониями нанитов, но другим об этом знать не обязательно. Активирую способность взгляд сквозь стены. Для первого раза получилось неплохо. Микророботы без труда просочились сквозь препятствия, Транслируют данные. Адептов я вижу в виде размытых энергоматриц, не позволяющих рассмотреть детали экипировки. Переключаюсь на упрощенный режим восприятия. Вот группа алых маркеров окружила постройку, где мы останавливались на ночлег. Еще один отряд, не меньше полусотни бойцов, направился к ведущей в старый подвал промойни. Спускаются. Вниз посыпались комьи земли, затем соскользнула раскладная металлическая лесенка. луч света разрезал сумрак визуального контакта нет ступеньки лесенки слегка прогибаются под весом адептов алые маркеры заполняют помещение классные у них устройства стелса на порядок лучше наших впрочем мое мнение вскоре изменилось один из дергенянских бойцов случайно задел старую деревянную балку в воздухе закружила коричневатая труха и на Нита тут же передали смутные очертания коренастых, низкорослых фигур. Пыль оседает медленно, вихрится вслед движению адептов. Существенная недоработка, которая может обернуться гибелью всего рейда. Мы затаились, энергопотребление экипировки сведено к минимуму. Замечаю еще один недостаток даргианского стелса. Устройство не полностью глушит звуки. Иногда посредством сети нанитов Удается расслышать шелест от работы сервоусилителей, мускулатуры Вниз спустились 54 бойца Но что самое скверное 10 дыргиан остались снаружи, окружили узкий лаз Не пойму, что адептам понадобилось в затхлом сыром подвале Тут ведь ничего нет Они тем временем заполнили тесное помещение Устроили шумную возню в его дальней части Неужели разбирают кладку? Точно. За стеной оказалась спрятана дверь, выполненная из композитного материала с антисканирующим покрытием. Вход в данж, тут и гадать нечего. Массивная преграда подалась нелегко, механизмы провернулись с протяжным скрипом, открывая доступ в таинственные подземелья. С десяток алых маркеров мигнули и исчезли. «Разведка пошла», — сипло прошептал вандал. Мысленным приказом отправляю на им вслед. Коридор темный, не проблеска света, картинка монохромная. Вижу грубую кладку стен, ржавые наросты на них, кое-где следы влаги, да прах времен. Поступь адептов тяжела, облачка пыли, вздымающиеся от пола, отмечают ее. Изображение гаснет, коридор очень длинный, радиус действия моей способности быстро себя исчерпал. Для нас потянулись минуты томительного ожидания. Решил не тратить время попусту, занялся делом. Сканирую своих спутников, но двенадцатый уровень стального тумана в связке со стелсом работает безупречно. «Фогель, ну-ка попробуй слегка пошуметь». Боец прошелся по узкому лазу, звука его шагов я не услышал. «Видишь трухлявую балку? Задень ее». Микромашины и ту справились, отработали адаптивно, мгновенно абсорбировали пылинки, не дав им проявить контур человеческой фигуры Пока я выяснял потенциальные возможности нашей маскировки, маркеры адептов пришли в движение Весь отряд, выстроившись колонной подвое, углубился в подземелье Подвал руин опустел, вход в данш остался открыт, а вот пути отступления нам отрезаны С десяток вражеских бойцов по-прежнему охраняют лаз, да и подножие холма плотно блокировано оцеплением. Мысленно взвешиваю «за» и «против». У нас два варианта. Либо идти в глубины древнего комплекса, двигаясь вслед за адептами, либо с боем прорываться через оставленные ими заслоны. Открываю групповой чат, в двух словах обрисовываю сложившуюся ситуацию. «Разве без боя мы не сможем проскользнуть?» Тихо, испуганно спросила Кэтрин. Она смотрит на меня с укором, красноречиво напоминая, чья это была идея — заночевать на вершине холма. «Нет, без боя не получится. У Дергян высокоуровневая система обнаружения. Наша защита работает против них лишь на дистанции в 15-20 метров». «Зачем мы вообще сюда сунулись?» «Да ладно, сделанного уже не вернешь», — ответил ей Фогель. «Предлагаю рискнуть и идти за адептами в данж». «Ага, мало нам неприятностей», — мгновенно запаниковала Кэтрин. «Нет уж, посидим тут, хоть сутки, хоть двое. Рано или поздно они уберутся». «А у нас закончатся расходники, или из подземелья вырвутся твари, о которых ты говорила», — возразил я. «Ну а лезть туда — это, по-твоему, умное решение?» Есть шанс, что найдем другой выход. В любом случае, не забывай, путь нам будут расчищать Даргиане. Если данж для них проходим, мы сможем подобраться к артефакту достаточно близко. И тогда я постараюсь отсканировать его». «Они все полягут», — мрачно предрекла Кэтрин. «Идем за адептами», — азартно высказался вандал. «У меня за двое суток в этой норе точно крыша поедет. Ну чего тут думать, народ?» «Сунемся наверх, вечный респаун, а так хоть какой-то шанс!» «Поддерживаю», — сдержанно кивнул Фогель. «Если там и вправду расположен древний исследовательский комплекс, то обязательно должны быть вентиляционные шахты, запасные выходы, ну, в общем, сами понимаете». Кэтрин нахмурилась, молчит, наверное, все еще думает, что последнее слово за ней. «Ладно, будь по-вашему», — она нехотя кивнула. Но обещайте, как только представится возможность, сразу же выбираемся наверх. Посмотрим по обстоятельствам. В глазах вандала плещется бесшабашная жажда приключений. Не бестрепета я перешагнул массивный порог запечатанного тысячу лет назад подземелья, где уж точно никогда не ступала нога человека. Длинный темный коридор ведет в абсолютную неизвестность. Адептов не видно, пока мы свещались, они успели продвинуться далеко вперед. Кэтрин плетется позади всех и постоянно ноет. Мне это начинает досаждать. На пределе сферы сканирования промелькнули и исчезли алые маркеры. Замедляя шаг, сигналы адептов или местные мобы. К сожалению, на таком расстоянии все засечки выглядят одинаково. Прямой, как стрела-тоннель, кажется бесконечным. Объемная карта прорисовывается быстро, но не блещет разнообразием. Вокруг нас массивы скал. Дальше и ниже появился неровный край обрыва. За ним обозначилась огромная полость. Неужели та самая пещера, о которой упоминала экзобиолог? Еще сотни шагов. Обрыв уже близко. Способность взгляд сквозь стены начинает пополнять карту неожиданными деталями. Думалось, что придется пробираться по лабиринту узких тоннелей и маленьких комнатушек, но расширитель сознания внезапно начал формировать панорамы величественных залов, высеченных в толще известняковых пород. «Кэтрин, ты же говорила, что тут должен располагаться исследовательский комплекс». «Да, так было написано в древних даргианских летописях». «И где же он?» — спросил Фогель. «Понятия не имею. В текстах еще упоминался храм ушедших и храм света». Но мы не смогли с точностью идентифицировать эти постройки. Возможно, они тоже расположены тут, под землей. Может быть, пещер много, и они совсем не похожи на научный центр, ответил я. Мы остановились у неровного края небольшой площадки. Вниз ведет широкая каменная лестница с истертыми ступенями. Она зажата между двумя жилами кальцита, полупрозрачного минерала с кристаллической структурой. повсюду видны примитивные светильники, превратившиеся в ржавые комья. В прошлом здесь царила феерия преломленного в кристаллах света. зрелище, наверняка, впечатляющее. спускаемся по лестнице, снова замечаю алые маркеры. они ниже нас, метрах в пятидесяти, если рассчитывать расстояние по прямой. дистанция вполне безопасная, и мы продолжаем движение. лестница вывела нас в рукотворную пещеру. пол ведет под уклон На Наниты постоянно передают новые данные. По их показаниям становится понятно, внушительных размеров залы соединяются между собой анфиладами арок и в целом образуют витки спирали, уводящей все глубже и глубже. Внимательно осматриваюсь воды, но вентиляционных шахт обнаружить не удается. Глухую тишину нарушает лишь журчание воды до да звуки капели, рассыпающейся эхом. На стенах под коркой минеральных отложений сканируются древние барельефы. Своды подпирают колоннады, часто на пути попадаются статуи и скульптурные композиции, высеченные руками древних мастеров. По ликам невиданных существ бегут трещины. Известняк материал непрочный, а времени умолимо. Полусыпан обломками приходится ступать очень осторожно, чтобы не шуметь. Я веду запись, внимательно посматриваю по сторонам, не забывая, кому посвящен этот комплекс, но, увы, большинство скульптур и барельефов повествуют об истории Дарга. Часто попадаются изваяния различных дронов, выполненные в натуральную величину. В одном из залов взору предстали запечатленные в камне космические корабли и станции, но нигде нет прямых свидетельств, указывающих, как выглядели ушедшие. Выходит, Даргиане с ними не встречались? К моменту, когда сформировалась их культура, таинственные существа уже покинули этот галактический предел. Во мне просыпается интерес исследователя. Тут наверняка скрыто множество тайн. Пискнул детектор жизненных форм. Жестом останавливаю группу. Уровень биологической опасности в желтой зоне. Это нормально, учитывая, что мы на чуждой для человека планете. Адепта метрах в 30 от нас. Они не проявляют признаков беспокойства, продвигаются уверенно. Осматриваясь, расширитель детализирует обстановку. У основания стены, подле постамента рассыпавшейся в щебень скульптуры, видны останки двух дергиан Их одежда давно истлела, оружие превратилось в ржавые комья. В пустых глазницах поселился, похожий на мох, слабо флюоресцирующий организм. Именно на него отреагировал детектор. Попытался подойти ближе, но датчик биологической опасности тут же изменил цвет, взметнулся вверх. Мох начал выползать из своего убежища. Кэтрин отчаянно жестикулирует «Уходи!». Я внял ее предупреждению, а вот вандал, заметив среди останков какой-то предмет, хищной тенью скользнул вперед, схватил находку и тут же отпрянул, резко мотнул головой, едва уклонившись от выпада пучка белесых нитей, которые целили ему в лицо. Уф, он перевел дыхание, не выпуская из виду извивающийся на полу комок, затем разжал пальцы, пристально взглянул на находку. На всех не делится, взгляд у него шальной. «Дай хоть на свойство взглянуть», — беззлобно попросил Фогель. дергианский боевой сопроцессор. Изготовлен с применением технологий ушедших. Класс устройства редкое, подключается в слот экипировки или свободное гнездо импланта при наличии. Боевые способности плюс один. Точность при стрельбе плюс десять Шанс критического попадания плюс пять Снимает ограничения на использование даргянских систем вооружений. Полезная штуковина. Вандал быстро убрал находку. Вот выполним задание, надо бы тут задержаться. «Осмотреть все закоулки?» «Залы-то огроменные!» «Не возражаю», — ответил я. «Но впредь будь осторожнее. Ладно?» Вскоре в глубине подземелий сканеры уловили слабую энергетическую активность. Силовое поле, о котором предупреждала экзобиолог? «Пока не ясно. Наше продвижение замедлилось, разрушения стали значительнее». Мрак отступил, теперь колонии мха ютятся повсюду. Останки стали встречаться едва ли не на каждом шагу. На этот раз повезло Фогелю, он нашел миниатюрный генератор личной защиты, правда полностью разряженный. Стандартные микроядерные батареи к нему не подходят, характеристики устройства лишь подтверждают слова Кэтрин. Тысячу лет назад цивилизация Дарга стояла на более высокой ступени технологического развития, чем сейчас. Я слишком занят сканированием, не могу отвлекаться, но твердо пообещал себе, что воспользуюсь предложением вандала. Эти подземелья нужно тщательно обыскать. Очередной зал пройден, еще немного, и мы оказались в изгибающейся галерее. Одна ее стена глухая, вторая образована уходящей в сумрак колоннадой. Глубже простирается пространство огромной пещеры. Дорги они уже внизу, мы осторожно спускаемся вслед за ними. На стенах все чаще попадаются следы воздействия энергетического оружия, камень оплавлен, покрыт пузырчатыми стекловидными наростами. Признаки техносферы появляются в виде частых вкраплений металла. Невольным ознобом продирает по коже. В дальней части подземелья пока выступает конструкция, похожая на фрагмент корпуса космического корабля. Видны очертания надстроек, Поверх бронеплит струится энергия необычного силового поля. Местами сияние концентрируется, принимая формы витиеватых пылающих трезубцев. Это символика адептов, своего рода печати, сдерживающие древнее зло. Поймал себя на том, что начинаю мистифицировать события, но ничего не могу поделать. Таково восприятие происходящего. Взгляд повсюду находит следы, отбушевавшей тысячелетия назад схватки. Пол пещеры Покрыт спрессованным прахом. Остовы кибернетических механизмов возвышаются будто стелы. Свет прорывается сквозь пробоины в их корпусах, играет бликами на потеках металла. Слабые сигнатуры Дергиан теряются в общем энергетическом фоне. Теперь понятно, почему они так уверены в своей маскировке. Внутри техногенного объекта расположена мощная, но плохо экранированная силовая установка. Да и в пещере до сих пор работает немало эмиторов. Создающих своего рода засветку, вносящих сбои в работу датчиков обнаружения. Темные пустынные залы, оставшиеся позади, это лишь преддверие уникального данжа. Мы затаились, наблюдаем. Вандалы Фогель нервно вытягивают шеи, озираются. Их базовые импланты, нищета нашим скэтрин-синапсом, пришлось открыть канал телеметрии. Мой расширитель постоянно обучается, самостоятельно калибрует датчики, увеличивая эффективность их работы. Теперь я воспринимаю Доргиан в виде объемных фигур, как бы наполненных прозрачной водой. Детализировать облик по-прежнему не могу, да это и не нужно, достаточно понимать смысл совершаемых ими действий. Двое адептов отделились от остальных, подошли к границе силового поля и направились в разные стороны, следуя вдоль обшивки загадочного корабля. или все же сооружение. Я вижу, где расположены генераторы, недоумевая, почему бы их попросту не отключить, но, судя по всему, дорогие они знают иной способ проникновения внутрь. Они прошли мимо эмиторов, остановились напротив двух ярко сияющих символов своего клана и произвели какое-то одновременное воздействие на в структуре силового поля знаки. Трезубцы погасли, а в непроницаемом пологе защиты неожиданно открылся локальный проход. Один из сегментов щита, расположенный напротив овального люка, потерял интенсивность свечения, а затем и вовсе начал угасать. Адепты не спешат входить внутрь, их отряд разделился. Доргиане устанавливают оружие напротив входа. Призрачные фигуры ловко собирают треножные станки, крепят на них генераторы плазмы. Мы переглядываемся. Общий канал мнемонической связи открыт, и я начинаю его проверку. Обычной сетью сейчас пользоваться нельзя ни в коем случае. От Кэтрин получаю неустойчивый, окрашенный страхом отклик. Она ничего не произнесла, лишь ее состояние неприятно обожгло. Вандал тоже весь на нервах. Андр, плюшек там наверняка очень много, и они очень большие. Транслируемые фразы обрывочны, такой способ общения ему непривычен. Фогель, на удивление, спокоен, оценивает позиции дергиан высказывается по существу. Далековато от входа они расположились, сектора обстрела себя обеспечивают. Думаю, мы пройдем без проблем, никто не заметит. В этот момент один из адептов решительно направился к овальному люку. На миг его фигура вспыхнула, проходя через тающую защиту, затем исчезла из поля моего мысленного зрения, зато вход начал открываться. Массивная бронеплита, вдвое превышающая рост Даргянина, сдвинулась в бок. Изнутри хлынул неяркий желтоватый свет. Сразу за порогом на нас дохнула тленом. Андр, Кэтрин не выдержала, вышла на связь. Зачем так рисковать? Ты видишь какой-то иной выход, отвечаю невозмутимо, хотя чего скрывать? Напряжение растет с каждым пройденным шагом. вандал и фогель отчетливо воспринимают наш мнемонический диалог кэтрин не удосужилась воспользоваться приватным каналом мы могли бы вернуться и поискать выход в одном из тех огромных залов неуверенно произнесла она снова возвращаясь к прежней теме расслабься и играй неожиданно осадил ее вандал конечно жаль что адепты не могут нас протащить вагоном по уникальному данжу но хотя бы осмотримся а может и лазейку на поверхность найдем За их оцеплением? Отмахали-то под землей немало. Вы оба ничего не понимаете, вновь принялась за свою Кэтрин. А Андра этим пользуется. Артефакт, который хотят активировать Доргиани, нас всех убьет. Так, ну-ка прекрати истерить, грубо обрывая ее. Вандал абсолютно прав. Пока впереди идут адепты, нам ничего не грозит. Икспы с убитых ими мобов мы, к сожалению, и не получим. «Но сможем подобраться достаточно близко к Созидателю». И вандал заинтересованно вскинул бровь. «Я создам его подробную модель при помощи технологического сканера». «А информация пойдет в зачет?» — сухо осведомился Фогель. «Мы ведь вроде должны доставить артефакт этому гибриду, или я что-то не понимаю». «Можешь не сомневаться, Ингмуда вполне устроит файлы сканирования». Тогда я в деле, вандал уже явно приценился к экипировке и оружию адептов. Понимает, что мобы тут будут не слабыми, а боссы и того хлеще. Пройдем сколько сможем, а с артефактом уж как повезет. Тут могут быть смертельные вирусы, вновь начала Кэтрин. А метаболические импланты на что? Поинтересовался Фогель. Сильно он мне помог от яда до уготов, огрызнулась экзобиолог. Но выжило ведь. «Вот начнешь разлагаться заживо, тогда посмотрим». «Герметизируем экипировку», — буркнул я. «Кэтрин, не хочешь идти дальше? Оставайся. Подожди нас здесь». «А как же твое задание?» — ехидно осведомилась она. «Теперь уже не мое, а общее». Одной фразой расставляя все точки над «и». «Награда вариативна, никто не забыл?» Вандала и Фогеля убеждать не надо. Оба игроки со стажем отлично понимают, Еще раз побывать в этом данже не судьба. Подземелье квестовое, да еще и в рамках непонятного им альтернативного сюжета. Так что судьбу надо ловить за хвост прямо сейчас. Кроме неприятностей, древний комплекс может преподнести немало полезных сюрпризов. «Я с тобой, Андр», — Фогель немного подумав, принял окончательное решение. «Я тоже», — вандал легким кивком подтвердил выбор. Кэтрин насупленно молчит, но оставаться тут одной страшно. В пещерах нет выхода наружу. Это она прекрасно понимает. Сразу от входа в глубину загадочного комплекса уводит плохо освещенный коридор с высоким сводом. Пока мы спорили, фигуры Доргиан слились с сумраком, датчики их потеряли. Поспешим. Лишение предыдущих суток, бессонная ночь и долгий путь все сильнее дают о себе знать. Полоска индикатора физической энергии постепенно тускнеет, укорачивается, окрашиваясь в желтый цвет. Заметил, у меня этот показатель хуже, чем у других. Раньше я не задумывался, сколько ресурсов организма потребляет наш мозг. Понятие «усталость» связывал исключительно с физическими нагрузками и только после имплантации начал замечать, что умственные усилия способны истощить организм до состояния полного изнеможения. Особенно ярко это проявлялось в период, когда осваивал управление истребителем. Прямой нейросенсорный контакт с кибернетическими системами закалил рассудок, но этого явно недостаточно для постоянного использования моих новых навыков. Теперь понимаю, почему многие на Аргусе ставили себе только базовые импланты, перекидывая львиную долю мнемонических нагрузок на продвинутые системы экипировки. Попытался связаться с Леори, но получил категоричный отказ. Внешняя нейросеть недоступна и работает сейчас в автономном режиме. У вас недостаточно сил для поддержания прямого мысленного контакта. «Вам следует повысить уровень навыка мнемотехника, либо отдохнуть, и тогда попытаться вновь». «Кэтрин, у тебя есть экзо, повышающий ментальные способности?» «Баф на интеллект устроит?» «Не знаю, надо попробовать». «Подожди», — она внимательно взглянула на меня. Биосканирование окатило волной легких покалываний кожи. «Андр, ты вообще как на ногах держишься». Вопрос риторический. Мой метаболический имплант постоянно работает в форсированном режиме. Она должна отчетливо видеть это по результатам сканирования. Держи, Кэтрин передала мне обойму, снаряженную инъекторами. Вставь в слот для расходников. Система сама разберется, сколько препаратов вводить. Из форс-режима пока не выходи. Чревато. Спасибо, буду должен. Безусловно, Кэтрин ценный специалист, но у меня она вызывает безотчетную антипатию. Думаю, это взаимно. А состояние заметно улучшилось, вернулась ясность мышления, чем я не применил воспользоваться. Проверил, все способности вновь активны. Подсветилась пиктограмма репликации нанитов, а картина окружающего приобрела дополнительную четкость. Стали различимы детали, минуту назад ускользавшие от внимания. «Интересная тут планировка», — вандал остановился, настороженно осматриваясь. «Мы прошли тоннель и оказались на пороге довольно необычного зала. Здесь нет внутренних переборок, только несущие конструкции и скупо освещенные площадки, расположенные на разных высотах. Бегло сканирую, начинаю понимать. В прошлом тут существовало множество изолированных друг от друга этажей и помещений, чьи стены состояли из силовых полей. Об этом немо свидетельствуют многочисленные, но не работающие сейчас эмиттеры. В центре комплекса расположена шахта гравитационного лифта. Она состоит из кольцевых элементов, уходит на недосягаемую взгляд в высоту, что радует. Значит, отсюда все-таки есть еще один выход на поверхность. Адепты метрах в 30 от нас рассредоточились, прячутся в тени различных устройств. Переключаюсь между способами восприятия, спрашиваю себя, что заставило Даргиан искать укрытие. Детектор жизненных форм отчаянно сигнализирует о наивысшем уровне биологической опасности. Любой предмет, куда ни глянь, подсвечивается алым. Внимательно присматриваюсь, запрашиваю у Кэтрин дополнительные данные и только сейчас начинаю понимать, все вокруг покрыто плотью. Доргиани вовремя заметили опасность. Сделая они еще несколько шагов, раскрыли бы себя. Пол бугрится мышцами, изредка по нему пробегают волны сокращений. То же самое происходит на вертикальных поверхностях. Теперь, настроив датчики, я четко вижу. Балки, аппаратуру, кольца ускорителей. Даже провисшие кое-где кабели оплетают живые ткани. Кэтрин подливает масло в огонь, данные от ее сканеров прочерчивают сплетение нервной и кровеносной систем. По сути, биомасса, оккупировавшая древний комплекс, это единый организм. Дальше пройти невозможно, замешательство адептов вполне понятно. Они намеревались незаметно проскользнуть мимо обитающих тут мобов, но теперь их план рухнул. Лично я не рискнул бы наступить на ковер из мышц, Существо наверняка это почувствует и отреагирует. Вопрос как? Не верю, что можно безнаказанно топтаться по нему, не нарвавшись на грубость. «Что будем делать, Андр?» Сипло прошептал Фогель. «Пока наблюдаем». У меня нет готового решения. Сомневаюсь, что эта тварь можно убить. Где именно располагается Созидатель, непонятно. Отчетливо вижу сигнатуру реактора. Он расположен глубже, радиоактивный фон повышен. Защита силовой установки комплекса явно пришла в негодность. Пробую отыскать действующие энерговоды, одновременно задаваясь вопросом, чем питается этот организм? Не может же он существовать без воды и еды? Леори, нужна твоя помощь. Сознание на миг помутилось, затем возник нечеткий образ. Мысленно указываю на сигнатуру реактора, ставлю задачу на нитам. Они тут же отделяются от моей брони, просачиваются в глубины внутрискального комплекса. Открываю трансляцию данных в сеть группы. Кэтрин, если не справлюсь, поднимай меня любыми средствами, понятно? Она лишь кивнула, не задавая лишних вопросов. Перед мысленным взором формируется изображение. Микромашины уже проникли в зону реактора. Уровень радиации стремительно растет. Но не это привлекает внимание, еще одна пещера открывается взгляду. В прошлом ее стены были надежно экранированы, теперь же сегменты защитной облицовки во многих местах разрушены. Здесь царит яркий свет, силовая установка тонет среди невиданной растительности. Лианоподобные побеги с мясистыми красными листьями образуют непроходимые заросли. Их корни теряются в трещинах и разломах, Наверняка доходит до источников подземных вод. Обращаю внимание, что стволы лиан неоднородны по структуре. Если у основания они толстые, одеревеневшие, то ближе к своду пещеры приобретают вид пульсирующей плоти. Это растение или животное? Спрашиваю у Кэтрин. Экзобиолог отвечает не сразу. Она потрясена. Лицо бледное, губы беззвучно шевелятся. Андр, мне нужен образец ткани. Отдаю команду нанороботам. Думаю, если они отчепнут несколько клеток, ничего страшного не произойдет. Даргиане по-прежнему не двигаются, видимо, совещаются, решая, что делать дальше. Пока Кэтрин изучает доставленный нанитами образец, я суммирую показания датчиков. Энерговоды комплекса вроде бы не повреждены, они проложены внутри несущих конструкций. К генераторам силовых полей и другим устройствам отходят короткие ветвления мощных кабелей. Здесь все продумано, оптимизировано и создано, так и хочется сказать, навсегда. На переходе между реакторным залом и вышележащими конструкциями установлены автоматические блоки защиты от перегрузок. Их срабатывание в далеком прошлом обесточило весь комплекс. Кэтрин, почему молчишь? Разобралась? С чем мы имеем дело? Экзобиолог сама на себя не похожа. «Андр, мы не пройдем и шага. Никто не в силах добраться до артефакта». «Поясни». «Это и не растение, и не животное. Оно, Кэтрин, так сильно взволнована, что едва может говорить. Оно сочетает в себе ДНК множество жизненных форм с разных планет. А разве такое вообще возможно? В природе нет. Думаю, тварь сконструирована и скином этого комплекса. Зачем?» Понятия не имею, может из скуки, может ради защиты, может в силу сбоя, но даже не думая ее провоцировать. Я пока не собираюсь, а вот адепты наверняка рискнут. Тогда нужно убираться отсюда, вновь запаниковала она. Фогель, просмотрев полученные данные, простодушно спросил. Внизу растение, наверху типа животное, питается за счет корневой системы, Ну и еще жрет собственные листья. Он для наглядности прокрутил фрагмент, сделанный на нитами записи, где видно, как гибкие мышечные образования, свисающие от свода реакторного отсека, с жадностью заглатывают разросшиеся побеги. Что в нем такого ужасного? «Угу, покруче мобов видали», — в тон ему поддакнул вандал. «Вы оба ничего не понимаете», — вскрикнула Кэтрин. «Оно приняло такой вид только из-за скудости пищи». По-другому здесь просто не выжить. Но тварь может трансформироваться». «Да откуда тебе знать?» — не поверил Фогель. Образец ткани уже раз десять метаморфировал, пытаясь вырваться из сканера. Едва оболочку предметной камеры не прогрыз. «Ты его прибила?» — забеспокоился вандал. «Пытаюсь». Ждем, что предпримут Доргиани. Долго же они совещаются. Впрочем, и мне есть над чем подумать. Сделанное открытие взывает к здравому смыслу. Похоже, что Кэтрин права. Не по нашим уровням этот комплекс. Но интуиция упрямо нашептывает. Задание выполнимо. Обязательно существует решение, иначе бы мы сюда попросту не вошли. Фогель держится увереннее остальных. Ну, чего напряглись? Он прикинул расстояние до границы плоти, добавил. «Стоим и смотрим. Сейчас адепты шоу закатят. Хоть взглянем, на что эта тварь способна». «К дергианам я никаких симпатий не испытываю. Молча соглашаюсь». «И то верно», — вандал включил встроенную в экипировку камеры. «За записи из этого данжа я себе «Раптор» куплю, не меньше. А что, А остепенюсь, буду между станциями летать, всяким барахлом приторговывать. Не один ты снимаешь, — поддел его Фогель. «Делиться будем». «А кто ж против?» — вандал начал балагурить, и это, как я успел заметить, скверный признак. Он вот-вот сорвется. Нервишки у всех на пределе. Наниты вернулись, заполнили выщерблены на моей броне. «Андр, мне отключиться?» — тихо спросила Леори. «Твой уровень мнемонической нагрузки на пределе. Я могу работать в автономном режиме?» «Нет, оставайся на связи. Будь готова действовать». «Открываю тебе временный доступ к своему расширителю. Если вдруг не сумею отдать нужную команду, замешкаюсь. Решай сама по обстоятельствам». Возможно, я слишком быстро начал ей доверять. Прямой нейросенсорный контакт реально крышу срывает. Затем те мгновения, что мы провели вместе, наши души успели заглянуть в потаенные глубины друг друга, понять многое. «Первый пошел!» — хрипло воскликнул вандал. Действительно, один из адептов включил гравитек, взмыл в воздух. Неплохая попытка, я и сам бы так поступил. Секунд десять, ничего не происходило. Адепт плавным, хорошо отработанным движением изменил направление, начал забирать выше, стараясь охватить взглядом как можно больше, как вдруг плоть, выстилающая пол, взбугрилась. Непонятно, каким образом тварь, оккупировавшая множество этажей, Заметила движение. Комплекс лишен энергии, датчики следящих систем не работают, их автономный ресурс давно исчерпан. К тому же Даргианин в стелсе, это я его вижу благодаря синапсу, а у бугрящейся массы явно нет расширителя сознания, да и органы сенсорики, насколько понимаю, тоже отсутствуют. Плоть никак не успокаивается, хотя адепт умело погасил скорость и завис метрах в пяти от пола. затаился, ничем не выдавая своего присутствия. На ближайших к нему вертикальных опорах, также покрытых слоем плоти, вдруг появились вихреобразные искажения. Затем, как и предупреждала Кэтрин, тварь трансформировалась, причем очень быстро. Десятки глаз открыли морщинистые веки, взглянули мутно, безразлично. Дергянин замер, не смея шевельнуться. Еще секунда, и тварь атаковала. Со всех сторон в направлении жертвы выхлестнулись тугие канаты, свитые из мышц. Адепт попытался вывернуться, но куда там? В доли секунд его опутало, сжало, обвило кольцами. Затем раздался скрежет сминаемого металла и ломающихся костей. Труп упал на пол, и тут его поглотила жадная, сформировавшаяся за пару мгновений глотка. Отходим, я понял, что адепты на пролом не полезут. Они опытные бойцы и понимают предел своих возможностей. Прислушиваюсь к переговорам. Частоты их связи я отсканировал загодя, для синапса это не составляет проблемы. А вот криптографический модуль не справляется. Не могу разобрать, о чем говорят Даргиане. Их канал шифрован. Впрочем, намерения адептов стали ясны по движению сигнатур. Бойцы, вооруженные тяжелыми генераторами плазмы, сняли оцепление и направились к входу в комплекс. Четверо остались снаружи, шестеро вошли внутрь. Проклятие, теперь не выскользнуть. Нас зажали с обеих сторон. Сюда я толкнул дверь какого-то помещения. Быстро заскакиваем внутрь. Отсек небольшой, раньше тут тоже обитала плоть, но потом по какой-то причине сдохла. Следы тлена повсюду. Хорошо экипировка герметична, запахов не чувствуем. Наниты продолжают вести разведку. Вижу, как в коридор входит Доргиани. Андр, что делать будем? Этих пропустим и прорываемся назад? Фогель приготовился к бою. Их там снаружи всего четверо осталось. Столь резкого оборота событий я не ожидал. Думал, спокойно пройдем хотя бы часть комплекса, двигаясь вслед за адептами. Но кто ж знал, что тут такое творится? Если они ударят плазмой, энрейдж гарантирован, негромко предрек вандал. Тварь слетит с катушек от боли и положит всех. Он абсолютно прав, наличие защитного поля вокруг древней постройки говорит само за себя, но теперь в нем открыта брешь. Ничто не помешает разъяренной плоти вырваться из многовекового заточения. Андер, сделай хоть что-нибудь, взвизгнула Кэтрин. Ты нас сюда затащил, я не хочу в респаун. Уплотняю стальной туман. Адепты, что тащат на себе генераторы плазмы, пробежали мимо неплотно запертой двери. Им сейчас не до нас. Плоть все же вычислила Доргиан, быстро отрастилась десяток мускулистых щупалец, и в коридоре мгновенно взъярилась стрельба. Взгляд сквозь стены показывает жуткие картины. Троих элитных бойцов, прикрывавших отход основного отряда, отправило на перерождение за считанные секунды. Доргиане не ударились в панику, они успели расступиться, вжаться в стены, давая отработать первому, подоспевшему на помощь, тяжело вооруженному бойцу. Сгусток временно стабилизированной плазмы пронзил мрак. Разряд, похожий на шаровую молнию, ударил в сплетение щупалец. Ужасающий рев потряс древний комплекс, пол под ногами содрогнулся. По стенам прокатилась конвульсия сминаемого металла, взвихрился пепел, на миг наступила тишина. Затем вдруг раздался отвратительный, хлюпающий звук. Плоть взбугрилась, формируя какое-то чудовищное создание. Оно быстро растет в размерах, но пока еще не может прорвать оболочку пульсирующего кокона. Ударил второй плазмогенератор, все заволокло зловонным дымом, Так и нерожденное чудовище осыпалось прахом. По потолку и стенам вновь прыснули стремительно растущие щупальца. На них появились бугры и наросты. Миг и они лопнули, выпуская десятки отвратительных смертоносных созданий. Дверь отсека, где мы укрылись, внезапно завибрировала. Снаружи по ней пластается биомасса. Еще немного и Даргьян сомнет. Нам тоже не выжить. Разве что... Когда положение безвыходно, невольно начинаешь мыслить дерзко, ибо терять нечего. Думаю, тут не обошлось без подсказки внешней нейросети. Образы несутся вихрем, в сознании мелькают стоп-кадры, некоторые изображения совмещаются со схемами устройств, почерпнутыми из баз данных клана технологов. Да, это может сработать, но надо выиграть время, нужна минута не меньше. Выхожу на связь. «Благодаря нанитам я отлично вижу, как один из адептов, видимо их командир, услышав на открытой частоте мою фразу, переведенную семантическим процессором, прекратил стрелять, врубил сканеры на полную мощность, безошибочно взглянул в направлении двери, уже оккупированной плотью. Кто ты такой?» «Союзник. Только четкие, не подающиеся двойным трактовкам слова могут спасти нас от верного респауна». На возмущенные восклицания остальных я не обращаю никакого внимания. «Хома? А у него отличные сканеры!» «Не горячись! Мы теряем время и жизни! Я могу уничтожить плоть!» «Почему ты тут?» — Даргианин в смятении. «Не почему, а зачем?» «Экспайлут!» «Знаю, что семантический процессор переведет сленг!» «Ты не пройдешь дальше без нашей помощи!» «Адепты душит ярость, мы вторглись в их святилище, однако события развиваются далеко не в пользу Дергеан. Хорошо тренированные, высокоуровневые бойцы едва сдерживают натиск порожденных плотью монстров. Твои условия, Хома». Командир адептов оценил безвыходность ситуации, нашел в себе силы преодолеть ксенофобию, ухватился за предложенную соломинку. «Я попытаюсь нейтрализовать эту тварь. «Для начала не дай ей ворваться в наш отсек, очисти коридор. Если у меня все получится, мы делаем группу и вместе зачищаем комплекс. Опыт и лут всем поровну. Решай!» «Андр, ты с ума сошел?» — прошипела Кэтрин. «Мы в одной группе с Даргами? Да ни за что!» «Заткнись, дура!» Вандал напротив пришел в восторг от внезапно наметившихся перспектив. «Его несложно понять». Отряд адептов пропоровозит нас по смертельно опасному подземелью. Мой боец отлично понимает, второго такого шанса уже не выпадет никогда. Даже если все завершится плачевно, полученные уровни никуда не денутся. Не завидую работорговцам, ошивающимся под леточек респауна. После прохождения этого данжа любой из нас их голыми руками передушит. «Согласен. Решение далось адепту нелегко. Надеюсь, он умеет держать слово. У меня появляется приглашение вступить в их группу. Принимаю, как и остальные. Нам становится доступный никнейм Эдергеан. Хома, работай. Чтобы ты не задумал, сделай это быстро». Ревущее пламя пронеслось в теснине. Блокировавшие дверь щупальца скорчились, отпрянули, но это ненадолго. Выскакиваю в коридор, Использую картридж, что дала мне Кэтрин. Ударная порция инопланетных метаболитов позволяет сохранить ясность рассудка, несмотря на запредельное напряжение сил. Готова? Мысленно обращаюсь к Леоре. Да, ее ответ лаконичен сух. Она понимает, как трудно мне удерживать концентрацию. У нас только одна попытка. Благодаря очкам опыта, недавно вложенным в способность репликация, мне сейчас доступны 9 колоний нанитов. Три из них отданы под управление внешней нейросети, еще две формируют стальной туман и обеспечивают взгляд сквозь стены, остальных попросту нет. Я не успел их создать, да и надобности не возникало. Отброшенные ударами плазмы, обугленный, обильно сочащейся кровью обробок плоти, пробкой закупорил коридор. и теперь движется к нам медленно, но неотвратимо. Разъяренные щупальцы ползут по стенам, полу, потолку, атакуют. Еще одного адепта раздавило в скорлупе брони перевернутый плазмогенератор, искрит, треножный станок смело. Роухмар, обращаюсь к командиру адептов. Мне нужна персональная защита. Прикрой полем, растяни его, остальным отходить. Помечаю на карте безопасную дистанцию. Сам же остаюсь на месте. Адепт не дрогнул, шагнул навстречу смертельной опасности. Он начинает мне нравиться. Вопросов не задает, действует четко. Тускло вспыхнуло силовое поле. Бегло читаю характеристики. 0,75 мегаватта. Выдержит, надеюсь. От моей брони отделилось облачко наномашин. Инициирован процесс репликации. Укажите ненужный объект для утилизации. Движением зрачков указываю на кровоточащий ком каргонита. Молниеносное движение уплотненного воздуха тает тонким росчерком инверсионного следа. Ослепительная вспышка, бешеная пульсация защитного поля, громоподобный раскат и дикий рев боли. Комплекс вновь содрогнулся, молекулярный туман плывет раскаленными слоистыми пластами, начинает закручиваться воронками. Мощно, но это его не убьет. Адепт сноровисто меняет энергоблоки, поддерживая защиту. Низкорослая коренастая фигура резко выделяется на фоне беснующейся багряной мглы. Реплицированные наниты устремились ко мне, а токсичные отходы начала сквозняком вытягивать в главный зал. Там постепенно расползается красноватая дымка. «А я еще не начинал. Прикажи своим бойцам выдвигаться. Им будет на что посмотреть». Роухмар отдал гортанную команду. Доргиани, включив персональную защиту, устремились вперед. Смотрю, и дал подорвался вслед за ними, не хочет пропустить уникальные кадры. Фогель и Кэтрин остались на месте, они не столь азартны. Мое сознание неожиданно поплыло. Едва не потерял мнемонический контакт с наномашинами. Сухо и часто пощелкивает инъектор. Внешняя нейросеть на пару секунд перехватила управление, дает возможность перевести дыхание. Никто не понимает, что именно я задумал. Самому страшновато. Последствия, по большому счету, непредсказуемы, но другого решения нет. Наниты просочились в реакторный зал, вуалью окутали устройство защиты от перегрузок. Мысленно представляю простейшую цельнометаллическую деталь, добавляю к неказистой модели физические свойства, подчеркнутые из базы данных клана технологов. Вроде все верно. Клонирую заготовку, Леори меня страхует. Если вдруг не выдержу, работать приходится на грани текущего уровня способностей, она завершит начатое. Форма воплощений принята. Наниты образовали отливки, похожие на огромные металлические скобы, но обладающие свойствами сверхпроводников. Миг и энергия реактора хлынула в сеть древнего комплекса. Черный смрадный дым свивает тугими смерчами. Дебаф сбой систем, вызванный спорадическим, но очень мощным электромагнитным импульсом, сродни оглушению. Дезориентация полная, почти ничего не вижу. Реальность прорвана в клочья, восприятие фрагментировано. У основания древней постройки произошло несколько взрывов. Не выдержало древнее оборудование, Дергян разметала, как кегли. Они еще не пришли в себя, вяло шевелится, пытаясь встать, а вот вандал уже на ногах, слышу его потрясенное восклицание. С десяток непрочитанных сообщений я игнорирую, сейчас не до них. Облицовку стен расплавило в момент, когда поток энергии хлынул от реактора к древнему комплексу, поднимаясь на ноги, придерживаясь за обнажившийся каркас. Расширитель сознания перезагрузился, осколки реальности кружат, будто частицы пазла. Усилием воли собираю их вместе. Мрак отпрянул, напряженное полупрозрачное сияние жидким огнем объяло древний комплекс. Не обращая внимания на Дергеан, оттолкнув вандала, я перешагнул порог зала. Технологии ушедших лежат за гранью понимания. Я рассчитывал, что заработает с десяток эмиттеров, но они включились все, хотя многие вот-вот взорвутся. Это ясно по искаженным сигнатурам. Минутой раньше уходящий ввысь теряющийся во мраке остов сооружения выглядел лишенным смысла, но теперь все радикально изменилось. Появились полупрозрачные очертания множества помещений. Их стены сотканы из энергии. Я вижу, как по наклонным силовым эскалаторам пробегают сполохи света, кольца гравишахты излучают желтоватое мерцание. Эстетичный, изящный энергетический небоскреб исполненный в полупрозрачных светло-сиреневых тонах. Первый миг восприятия именно таков. Лишь через пару секунд начинаю замечательные подробности. Повсюду тлеет органика. Силовые поля рассекли оккупировавшую комплекс плоть на бесчисленные фрагменты. Сотканные из света помещения постепенно наполняются дымом. Начинают искрить генераторы. От вертикальных элементов конструкции отслаивается зловонная обугленная короста, Пеплом осыпается вниз. Жесть полная. Присмотревшись, замечаю, как на всех уровнях комплекса, за пеленой дыма и кружащих в воздухе хлопьев сажи зарождается зловещее движение. Там что-то вспухает, бугрится, метаморфирует. Ты обладаешь могуществом ушедших? Ко мне подошел Роухмар. Доргиане носят броню с глухими шлемами без забрал, но я чувствую его пристальный взгляд. Никогда не думал, что воочию увижу Храм Света в первозданном облике. Я владею лишь малой толикой древних способностей и знаний. Отвечаю правдиво, понимая. Сейчас он потрясен, но первый миг замешательства пройдет, а его святыня вот-вот начнет разрушаться. Не хочется, чтобы он вдруг потребовал от меня невозможного. Я как в воду глядел, не выдержав перегрузки, глушительным грохотом рванула целая секция имитров. В основании величественной постройки образовалась прореха тьмы. Оттуда донесся ужасающий рев.